Глава восьмая. Вельможа инкогнито. Этот диалог, закончившийся таким образом, происходил перед окном номера миссис Гирдвуд. Наступил вечер, беззвездный и тихий, очень благоприятный для подслушивающих. И подслушивающий оказался поблизости. В номере вверху стоял джентльмен, поселившийся только сегодня. Он прибыл ночным пароходом из Нью-Йорка и зарегистрировался под именем свинтон поставив впереди скромное М.Р. Рядом было приписано с Лакеем. Лакей оказался небольшого роста молодым черноволосым человеком в костюме слуги для путешествий. В Нью-Порте мистера Свинтена как будто никто не знал. Большую часть дня он провел, исследуя городок, основанный Каддингтоном, полный исторических памятников. Хотя он вступал в разговор почти со всеми встречными, очевидно, никто его не знал, и он сам не узнал ни одного человека. Привычка незнакомца к вежливости встречала такой же ответ со стороны жителей Ньюпорта, особенно учитывая, что незнакомец внешне выглядел как джентльмен, а за ним на почтительном расстоянии следовал хорошо одетый послушный лакей. Те, с кем разговаривал незнакомец, думали, какой достойный посетитель. Во внешности мистера свинтона ничто не противоречило подобному выводу. Это мужчины лет тридцати, и все эти годы были проведены приятно. Среди блестящих рыжеватых кудрей глаз не нашел бы ни одной седой прятки и если на лице и появились уже морщинки. Они не видны под тщательно расчесанными бакенбардами, которые сливаются с усами. Короче, такими волосами на лице, которые свидетельствуют о принадлежности к конной гвардии. Невозможно не узнать в нем англичанина. И так и решили и жители городка, и обитатели отеля. Еда, которая называется в отеле «ужин с чаем», закончилась. И незнакомец, не зная, чем заняться, сидел у окна своего номера на четвертом этаже и спокойно курил сигару. Разговор его со слугой, с одной стороны, демонстрировавший странную снисходительность, с другой — необычную фамильярность, можно не пересказывать. Разговор кончился, и слуга лег на диван. Хозяин, положив руки на подоконник, продолжал наслаждаться никотином и одированным воздухом, пропитанным запахами водорослей, который приходил со стороны океана. Спокойная сцена благоприятствовала размышлениям, и мистер Свинтон размышлял. «Очень приятное место. Дьявольски красивые девушки. Надеюсь, мне удастся среди них найти богатую». Конечно, есть здесь и старухи с набитыми чулками. Хотя потребуется время, чтобы отыскать их. Мне бы только взглянуть на их рок изобилия. И если не удастся повернуть его к себе широким концом, я поверю в то, что говорят о женщинах Янки. Будто они держатся за свой кошелёк гораздо крепче своих простодушных сестёр-англичанок. Я слышал, тут есть несколько наследниц. Одна или две с миллионом. Долларов, конечно. «Пять долларов за фунт. Посмотрим. Миллион долларов означает 200 тысяч фунтов. Что ж, годится. Сойдёт даже половина. Интересно, есть ли деньги у этой хорошенькой девушки, от которой не отходит мамаша? Немного любви добавит интереса к игре и сделает её более приятной, а? Что там внизу? Женщину у окна?» «Обитательницы номера под нами. Разговаривают. Если выйдут на балкон, я смогу их услышать. У меня как раз настроение немного послушать и узнать о каком-нибудь скандале. Если женщины по эту сторону океана такие же, как по ту, я обязательно услышу что-нибудь интересное. Клянусь Юпитером, они выходят. Словно нарочно для меня». Именно в этот момент корнели вернулась в свою комнату, а миссис Гирдвуд вслед за дочерью вышла на балкон, продолжая разговор, который начался внутри. Благодаря тихому ночному воздуху и законам акустики мистер Свинтон слышал каждое сказанное слово, даже легкий шепот. Чтобы его не увидели, он отступил за жалюзи своего окна и стоял, прижавшись ухом к щели, слушая с вниманием шпиона. Когда диалог кончился, он осторожно выглянул и увидел, что молодая леди ушла внутрь. Но мать по-прежнему оставалась на балконе. свинтон осторожно прошел в комнату, поднял лакея и несколько минут торопливо и негромко поговорил с ним, словно давал слуге какие-то очень важные указания. Затем надел шляпу, набросил на плечи легкий сюртук и поспешно вышел из комнаты. Слуга последовал за ним, но после некоторого промежутка. Несколько секунд спустя можно было увидеть англичанина, который небрежно прогуливался по балкону. Он остановился в нескольких шагах от того места, где, опираясь на перила, стояла вдова. Он не пытался заговорить с нею. Без представлений это было бы откровенной грубостью. И смотрел не на женщину, а в сторону моря. Словно любовался огнем маяка на скале Кармарант. Маяк в безлунную ночь казался по контрасту особенно ярким. В этот момент рядом с ним появилась миниатюрная фигура и слегка кашлянула, привлекая его внимание. Это был лакей. Милорд. — сказал он негромко. — Хотя достаточно громко, чтобы расслышала миссис Гирдвуд. — А, Фрэнк, в чем дело? — Какой костюм ваша светлость наденет на бал? — А, простой чехорный, конечно, с белым воротничком. — А перчатки ваша светлость белые и желтые? — Желтые, желтые! Слуга, коснувшись шляпы, отошел. Его светлость, как назвал слуга мистера Свинтона, Вернулся к зрелищу маяка на скале Кармарант. А вдова розничного торговца потеряла спокойствие. Душа ее от волшебного слова «милорд» пришла в смятение. «Живой лорд в шести футах от нее? Вот это да! Женщина имеет право заговорить первой, и миссис Гиртвуд этим правом воспользовалась. Мне кажется, сэр, вы здесь впервые. В нашей стране и в Ньюпорте». «А, да, мадам, вы правы. Я приехал в вашу прекрасную страну на последнем пароходе. А в Ньюпорт приплыл сегодня утром на корабле из Нью-Йорка». «Надеюсь, вашей светлости понравится Ньюпорт. Это наш самый модный курорт». «Ах, конечно, понравится, конечно. Но, мадам, вы обращаетесь ко мне, ваша светлость». «Могу ли узнать, чем обязан такой частью «О, сэр, я не могла назвать вас по-другому. Я слышала, как вас называл слуга». а этот глупый Фрэнк! Чтоб он провалился! Прошу прощения, мадам, за резкость. Очень сожалею о путешествии. Я путешествую инкогнито. Вы поймете, мадам, какое это препятствие. Особенно в нашей стране свободы. если ко мне будут постоянно обращаться, ваша милость. Ужасное препятствие, уверяю вас. Несомненно, я вас вполне понимаю, милорд. Спасибо, мадам. Чень благодарен вам за понимание. Но я должен попросить вас об одолжении. Из-за глупости моего слуги я полностью в вашей власти. Я полагаю, что разговариваю с леди. Я вижу, что это так. Надеюсь, милорд. «В таком случае, мадам, попрошу вас сохранить эту маленькую тайну. Может, я прошу слишком многого?» «Вовсе нет, сэр. Нисколько». «Обещаете?» «Обещаю, милорд». «Вы очень добры. Сотня тысяч благодарностей, мадам. Буду вам вечно благодарен. Может, вы тоже будете сегодня на балу?» «Собираюсь, милорд. Пойду с дочерью и племянницей». «Ах, надеюсь, у меня будет удовольствие увидеть вас. Я здесь чужой и, конечно, никого не знаю. Приехал из любопытства, чтобы посмотреть ваши национальные обычаи». «О, сэр, вам не нужно быть чужим. Если хотите потанцевать и примите в качестве партнерш мою дочь и племянницу, я обещаю, что они обе с радостью примут ваше приглашение». «Мадам, я покорен вашей щадростью». Диалог завершился. Пора было одеваться на бал. Лорд поклонился. Леди низко присела. И с этим они расстались, в ожидании новой встречи при свете канделябров.